Глава двадцать первая Никифор, убедившись, что Аксюта изменила ему, любима Борисом Щепиным и влюблена в него, был вне себя. Он не страдал, а был озлоблен. Неглубокое искреннее чувство, обманувшееся в своих ожиданиях, заставляло его теперь терзаться. В нем говорило одно оскорбленное самолюбие. С тех пор, что Никифор ухаживал, постоянно изменяя и переходя от одной привязанности к другой, ни разу не случалось ему потерпеть неудачу или быть покинутым. Он успевал всегда и всегда первый бросал предмет своей страсти, чтобы перейти к другому. Теперь случилось совершенно обратное. Более полугода ухаживал он за красивой Аксютой. Его настойчивое преследование девушки привело лишь к тому, что она стала относиться к нему несколько ласковее и, заставив его думать, сама думала, что любит его. В действительности же чувства не было никакого. Появление Бориса и его первое сердечное слово заставили Аксюту перестать считать Никифора своим возлюбленным и всем сердцем отдаться глупому, но прямодушному Борису Щепину. Никифор не скрывал сам от себя, что он собирался позабавиться ею как игрушкой и бросить ее, если не через несколько месяцев, то через год. А Борис, конечно, полюбил искренне и сильно. А что из этого выйдет? Конечно, то же самое. В конце концов разойдутся. Он уедет в столицу, а она останется. Нет, кончится хуже, потому что он вмешается. Это первая неудача в любви – повлияло на Никифора еще сильнее, чем он мог ожидать. Он поклялся теперь самому себе уничтожить Щепина, стереть с лица земли. Конечно, жажда мести не останавливалась и перед мыслью об убийстве. Эта мысль ни на минуту не испугала Никифора, и вопрос, которым он задался, был о средствах совершения его. «Надобно его убить», — думал Никифор. «Надобно, чтобы его другие убили» а я бы остался в стороне. Тогда и ответа нет. Да и Аксюта не будет иметь причины меня возненавидеть. бы, чтобы Серёжа Мрацкий и Марьяна Щепина сами убили его. Приказали бы убить. Но как это сделать? А вот в этом всё и дело. Докажи себе, что умён уродился, и придумай. И несколько дней подряд Никифор сидел безвыходно в своей горнице или лежал на кровати, и переворачивал в голове все один и тот же вопрос, делал сотни планов, от самых простых до самых хитрых, но не решался ни на что. Петр Иванович Жданов, ездивший постоянно на охоту за зайцами по первой пороше, простудился, засел дома и от тоски стал чаще навещать побочного сына ради того, чтобы поболтать. Часто Никифор запирался, прикидываясь спящим, но изредка по неволе должен был впускать отца. Беседы обоих, конечно, шли всегда об одном и том же, о крутоярских делах, о Нилочке и о том, что если придется покидать место опекуна, то деваться некуда и жить нечем. «Как же это ты не сумел в дружбу с князем войти?» сотый раз сказал однажды Жданов, придя к сыну в вечеру. Петр Иванович охрип, Сидел с повязанным горлом, с припаркой из мыла и меду. Ноги были в валенках, а на икрах были горчишники. Вид у него был самый унылый, кислый. «Как это ты, малый, умный, а простого дела сделать не можешь?» Продолжал ныть Жданов, слезливо глядя на сына. «Ах, батюшка!» – нетерпеливо отозвался Никифор. «Когда же вы перестанете? Только один у вас этот разговор и есть». «Да глупый ты пойми, ведь от этого наша жизнь, моя и твоя, в зависимости. Выйдет замуж, кашевая за Илью или за кого другого, нас выкинут отсюда, как щенят выкидывают. А выйдя она за князя Льгова при нашей помощи, мы навеки тут останемся. Он человек добрый, сердечный, я ничего не могу. А ты будто не хочешь, не стараешься». «Как же я буду стараться?» нетерпеливо воскликнул Никифор. «Но коли вы хитры, придумайте, научите. Вы, знай, повторяете одно, да сдружись, да повенчай их. А вы вот скажите, как?» «Да что же, просто бы выкрали не Анилу Аркадьевну, да и повенчали. Он бы выкрадывал, ты бы помогал, повенчал бы его в церкви и конец. Что ж тогда Сергей Сергеевич поделает? Не развенчать же? Очень просто». «Просто-просто. У вас все просто», – выговорил недовольным голосом Никифор. «Зубами луну достать тоже просто. Потянуться, да и цепануть ее за хвост. Очень просто».